И этот час действительно настал. Но ты не знаешь его, не подозреваешь о нем, мой любимый. Ты не узнал меня и в этот раз. Никогда, никогда ты не узнавал меня. Я ведь и раньше часто встречала тебя в театре, на концертах, в пратере, на улице. Каждый раз у меня замирало сердце, но ты не смотрел на меня. Я ведь внешне сильно изменилась и из робкого подростка превратилась в женщину. Говорили, что я хороша. Я всегда была богато одета и окружена поклонниками. Как мог ты признать во мне робкую девушку, которую видел в полумраке своей спальни? Иногда с тобой раскланивался кто-нибудь из сопровождавших меня мужчин — Ты отвечал на поклон и бросал взгляд на меня. Но этот холодный взгляд был просто данью вежливости, знаком минутного интереса. Это был не знающий меня, чужой, страшно чужой взгляд. Помню, однажды это неузнавание, к которому я уже почти привыкла, причинило мне жгучую боль. Это было в театре. Я сидел в ложе со своим другом, а ты — в соседней ложе. Началась увертюра, свет погас, и я больше не могла видеть твое лицо, но я слышала рядом с собой твое дыхание. Как тогда, в ту ночь. А на бархатном барьере, разделявшем наши ложи, покоилась твоя рука, твоя тонкая, нежная рука и мной овладело неотдалимое желание наклониться и смиренно поцеловать эту чужую, столь любимую руку, когда-то ласкавшую меня. Взволнованная звуками музыки, я едва удерживалась, чтобы не прижаться к ней губами, не уступить безумному порыву. После первого акта я попросила моего друга увести меня. Я больше не могла сидеть рядом с тобой в темноте так близко, И так бесконечно далеко.